Глава девятая С сестрой Ириной, Иришкой, как называли ее в семье, познакомились на дне рождения брата Владика в июне. День рождения отмечали на Зеленоградской даче, оставшейся после деда по матери. Надюша уговаривала долго, но Лиза не поддавалась, боялась. Знала про Иринин характер. Ирина не Владик, она резкая, даже грубая, Языкастая ничего не спустит. К тому же самой Ирине это знакомство было не нужно. Так она говорила и тут же подкалывала брата. «Это ты у нас, Владюша, как растаявший пломбир. Готов обниматься с первой встречной, хоть с роднёй, хоть с кем». «Хоть с кем?» — это как раз про лесу. Любви между заловкой и невесткой не было. Но общаться приходилось. Куда деваться? Семья. Надюша вообще была миротворцем золотым характером. Кстати, когда Владик ушел, Ирина расчувствовалась и невестку пожалела, взяла ее сторону. А когда они помирились, и Надюша мужа приняла, запрезирала. «Я бы никогда не простила», — с пафосом заявила Ирина. «Никогда и ни за что». «Дура», — задумчиво сказала Лиза. Никто не знает, что впереди. Как говорится, не зарекайся. Итак, 6 июня приближалось. Владик звонил ежедневно. Надюша гуманно, через день. Обещала и лес, так как дачка находится на краю поселка, и первую землянику, и даже, возможно, задержавшиеся сморчки и строчки, они грибы майские, но вдруг... «Вкуснее строчков ничего нет, поверь», — убеждала Надюша. «Да и просто побродить, подышать лесом, Лиз! Мы, москвичи, такие замученные, — посмотри в зеркало. Лицо серое, под глазами мешки». Да, это было соблазнительно, но предстояла встреча с Ириной, и настроение это не прибавляло. «Ну не съезжа на меня», — успокаивала себя Лиза. «Пришлось поехать». Анюта была в городском лагере и составить компанию решительно отказалась. Еще чего? Дача она не любила, да и подружки еще не разъехались. В подарок брату Лиза купила красивую импортную рубашку и прихватила трюфельный торт. День был жаркий, душный, но как только поезд вырвался за город, стало легче. В окно подул легкий освежающий ветерок. Лиза смотрела в окно. Она любила Подмосковье, любила смешанные леса, сухие пригорки, запах прогретой солнцем травы, полевых цветов, полыни, любила поля, сливающиеся на горизонте с небом, неширокие извилистые речки с камышами по отлогим берегам. А какое счастье упасть в сток прогретого, остро пахнущего сена, раскинуть руки и закрыть глаза. не было выше блаженства. Дорога, судя по нарисованной Надей схеме, была не близкой. И вправду, небольшой домик, выкрашенный зеленой краской, стоял у самого леса. Участок был темноватым, тенистым от густого разросшегося сада. Прямая, посыпанная мелким гравием дорожка, вела к дому. С участка доносились голоса, дверь на террасу была открыта. Выдохнув, Лиза толкнула калитку и подошла к крыльцу, никак не решаясь подняться по ступенькам в дом. Вдруг ей стало зябко. По спине пробежал холодок. «Эй, хозяева!» — крикнула она хрипловатым от волнения голосом. «Гостей не ждете?» На пороге появилась высокая, стройная, темноволосая женщина. Она облокотилась и перила, достала сигарету, зажигалку Не спеша закурила и уставилась на гостью. Окончательно оробев, Лиза смущенно кашлянула, поставила на ступеньку торт, поправила лямку на сарафане и смело посмотрела ей в глаза. А вы, видимо, Ирина? Та усмехнулась. Видимо, все ясно. Теплого приема не будет. Лизе хотелось провалиться сквозь землю. Может, уехать? Оставить торт, подарок и... Господи, куда все подевались? А ты, стала быть, Лиза, наконец, облаговолила вымолвить неприветливая хозяйка. Стало быть, в свою очередь усмехнулась Лиза. И что, так и будем стоять? Ирина махнула рукой. Проходи, мол. Лиза подхватила торт и поднялась по ступенькам. Да пошла ты! — подумала она. — Буду я на тебя реагировать. Выскочила Надюша, а за ней Яся племянница. Обнялись, проходя мимо них, Ирина криво ухмыльнулась. Прибежали дети, которых представили как Милочку и Борю. Появился именинник, красный, потный, взъерошенный. Оказалось, что неловкий и неумелый Владик пытался разжечь костер для шашлыков, но по его растерянному виду было понятно, что ничего не получается. «За мной!» Лиза решительно взяла брата за руку. уж то, что то-что, а костер разводить я умею». Они прошли сквозь дом и оказались на заднем крыльце. Внизу на земле стоял старый проржевевший мангал, под которым никак не хотел разгораться огонь. Надюша ушла на кухню дорезать овощи, а Ирина все в той же выжидательной надменной позе стояла, и внимательно, с интересом, наблюдала за действиями неожиданно возникшей сестры. Лиза чувствовала ее взгляд, злилась, но виду не подавала. Только в голове билась одна мысль. «Боже, как мы похожи!» «То, что Леонид, мой отец, сомнений больше нет. Теперь Мария успокоится, для нее это самое важное». «Ну, хоть так», — вздохнула Лиза. хоть какая-то польза. Костер разгорелся, и все повеселели. Сходство между сестрами было поразительным. Тот же рост, стройные ноги, длинная шея, те же большие темные глаза с тяжелыми сонными веками, острые скулы, которые Дымчик прозвал татарскими, пухлый бледный рот, трогательный и беззащитный, тоже синтенция Дымчика, и все же они были разными. У Лизы были некрасивые руки с коротковатыми узловатыми пальцами, которых она стеснялась и прятала. Даже колец не носила. К чему привлекать внимание? Ирине повезло больше. Кисти ее рук были длинными, плавными, ухоженными. коли такие руки приятно. И приятно надеть на тонкие ровные пальцы с длинными перламутровыми розовыми ногтями красивые кольца. Два кольца Ирины были явно старинными, ценными. Темного красноватого золота. Одно с большим желтоватым бриллиантом, оправленным в круг черной эмали. А второе — нежное, девичье, тонкое и изящное. Темно-синий сапфир в окружении мелких, мутноватых от времени жемчужин. Ирина была изящна, даже изысканна. Густые темные волосы забраны в тугой хвост, глаза умело накрашены, брови очерчены, рот тронут светлой помадой, в маленьких изящных ушках красивые бриллиантовые сережки. Ализа слегка лопоуха, потому забранные волосы исключались, всю жизнь носила стрижку. Даже после стрижки и укладки в парикмахерской волосы слушаться не собирались, и тут же проявляли буйный непокорный нрав, растрепываясь и закручиваясь в крутые кольца. В общем, зря потраченные деньги и драгоценное время с раздражением отбрасывала навязчивую челку Лиза. Если Ирина выглядела ухоженной и халёной, то Лиза под эту категорию женщин точно не подходила. Вечная пацанка, одетая небрежно и будто наспех. Никаких тебе украшений и маникюров, никаких каблуков, только то, что удобно и не мешает бесконечному бегу. Косметика? Разумеется, косметика в сумке была, не в сумочке, как у Ирины, а именно в сумке. Копеечная аптечная помада, гигиеническая, потому что вечно сохли и обветривались губы даже летом, вот же напасть. Пудра старая, столетняя, наверное, давно испорченная. И карандаш был. Обычный черный карандаш для глаз и бровей. Зачем он ей? И как оказался в косметичке, Лиза не помнила. В общем, если Ирина сплошная грация и красотка, то Лиза чернавка, золушка. Лиза знала, что Иринин муж прекрасно зарабатывает, мотается за границу и строптивую женушку обожает. Беспрекословно слушается, побаивается, балует и забрасывает подарками. Ирина работала в полноги, редактируя рукописи в каком-то третьесортном журнале. Деньги во главе угла не стояли. А вот три раза в неделю выйти в свет, продемонстрировать импортные одежки и, главное, себя — это с удовольствием, это пожалуйста, отдыхали необычно и интересно. Отпуск признавался исключительно в виде автомобильного путешествия и были в их списке не только бескрайние просторы Советской Родины, но и сот страны, от Польши до Югославии в любом разрешенном направлении. Муж Ирины Лиза удивил. Невзрачный, худощавый и невысокий мужчина, с кислым выражением лица, позевывая и не скрывая смертельной скуки, он сидел в плетеном кресле, и равнодушно перелистывал страницы старых журналов. В хозяйственные процессы вовлечен он не был, хозяином, пусть и неловким и нелепым, сегодня был назначен именинник. И злоязыкая ядовитая сестрица не переставала над ним посмеиваться, постоянно предлагая вынуть руки из задницы. Было заметно, что и саму сестрицу, и ее острого язычка Владик побаивается. впрочем, как и все остальные. Старается, пыхтит, кряхтит, демонстрирует знания и умения, но ушлую сестрицу не пробьешь. Цену брату она знает, так же, как и всем остальным. Но, наконец, шашлыки были пожарены и почти не обгорели, и все расселись за стол. Игорь, молчаливый Иринен супруг, тщательно и равнодушно жевал. Родню не замечал, Или нарочито игнорировал, зато тщательно следил за тарелкой жены, все ли нормально, всего ли хватает, и подкладывал ей то мясо, то овощи, то хлеб и подливал вино. Но все молча, без единого слова и единой эмоции. Лиза подумала, не мой ли этот странный и непонятный Игорь. Да нет, вряд ли. Просто за общение в их семье отвечала Ирина. Все явно чувствовали себя не в своей тарелке, пожалуй, кроме Ирины. Вот она вела себя раскованно и свободно. Разговор шел вялый, неинтересный, о школе, учителях, о затеянном Владиком Дурацком, по мнению Ирины, ремонте второго этажа. «С материалами беда. Достать сложно. Необходимо переплачивать», — издевательски перечисляла Ирина. «А скажите, чем?» «У тебя что, есть деньги?» Владик краснел, смущался, пытался оправдываться. Надюша его прерывала, в ее глазах Лиза уловила раздражение. Всем было неловко. «Зачем же так с родным братом?» — недоумевала Лиза. «Особенно в его день рождения. Не Неграмма так-то». Широко зевнул молчаливый Игорь и сообщил, что ушел соснуть. Ирина хмыкнула. и проводила его презрительным взглядом. Создавалось впечатление, что Ирина всех презирала, кого больше, кого меньше. Но высокомерие лилось через край. Вздохнув, поднялась Надюша и принялась убирать со стола. Следом за ней встала Лиза. На кухне под мытье посуды заговорили. Лиза сказала, что, наверное, уедет. Ночевать не останется, потому что ей неуютно. Все привыкли к Ирининым выпадам. а ей, человеку новому и непосвященному, неприятно. Да и Игорь этот, странный и непонятный. И Владика жалко, кстати. нать, а ты чего молчишь? Ну ладно, братец, ну ты... Надюша выключила воду, вытерла руки полотенцем и тяжело вздохнула. Жалко мне ее, Лиз. Очень жалко. Несчастная она баба. Да-да, при всем ее антураже и неземной красоте, очень несчастны. Лиза удивилась. Больна она. Оглянувшись на дверь, шепнула Надя. Тяжело и давно больна. Долгое время была в ремиссии, а сейчас обострение. И со дня Надя Нирка ложится в больницу. А что там дальше, никто не знает. Она молчит. эта тема табу. Но мы-то чувствуем и понимаем. «Вот я и молчу. Ясно?» Лиза кивнула. «Вот как оказывается. Наверное, кровь, лимфогранулематоз или что-то другое. С этим живут и живут долго. Да, периодически больницы, и все-таки живут. А если лейкоз?» Размышляла Лиза, не услышав ответа. «Бедная женщина, бедные дети. В кухню влетел мальчик Боря». Десятилетний Иринин сын и Лизин племянник. Смешной, конопатый, курносый, с ярко-зелеными, крыжовенными глазами. Лизе захотелось крепко его обнять, но она постеснялась. Конопатый Боря попросил пить, и Лиза, нежно погладив его по растой рыжей голове, налила большую кружку кваса. Мальчик, быстро и жадно выпив всю кружку, убежал на улицу. Оставайся. «Мне с тобой легче. Ночевать будем в одной комнате». Владька закаляется и спит на балконе, — уговаривала Надюша. «А сейчас все домой, мы пойдем в лес. Хочешь?» «Лес здесь светлый, прореженный. Оставайся, лизочек, и ни о чем не думай. А вечером разожжем костер, попьем чайку, потреплемся, Выспишься на свежем воздухе, а после завтрака уедешь». Договорились, а на Юрку внимания не обращай. Жалко ее, до невозможности. Надя с отчаянием махнула рукой. Неплохая она баба, поверь, Не жадная, не глупая, просто несчастная. Сначала мать всю жизнь ее гнобила, попрекала, что она копия отца, воры и преступника. А в юности у Ирки случилась большая любовь. Но не сложилось. Замуж он не позвал. По сути, предал. Не захотел брать в жены дочку преступника. Ну и вышла за этого Игорька малохольного. Хотя нет, как отнула Надюша. Он не Малахольный. Это Владька мой Малахольный. А этот тушлый хитрый, расчетливый, противный мужик. Но Ирку любит, а она его нет. Всю жизнь его еле выносит морщится, А куда деваться? Раньше не ушла, а теперь и говорить нечего. Лиза молча вытирала посуду, не перебивая. «Ну и представь, что у нее в голове!» Продолжала Надюша, подавая очередную тарелку. «Неизвестность, болезнь, дети. Что с ними будет?» «Не сомневайся. Хмырь этот хитрый сразу же женится. А что будет с Борькой и Милочкой?» «Борька маленький, Милочка девочка сложная. В общем, не весело все, Лизок. Ну что, пошли в лес?» Пока Надя воевала с дочкой, Лиза ждала у калитки и переваривала услышанное. Как все оказывается непросто. Вот тебе, модные холеные Ирина И такая судьба. Нельзя судить по внешнему виду и первому зачастую обманчивому взгляду. И еще никого нельзя осуждать.